Глава 14. Среда, 8 августа 2001 утра. Я тебя не разбудил? Смеешься? Я молюсь с 5 утра. А что Бог на тебя обидится, если ты станешь молиться в более приемлемое время? Было восемь часов утра. Я сидел в кровати, облачённый исключительно в собственную индивидуальность, и пытался одновременно говорить по телефону и искать носки. По голосу Раби Йосефа Крайника можно было бы подумать, что уже наступил полдень. Впрочем, в его случае это вполне могло быть близко к истине. Как честные собратья мы поделили между собой мир. Он работал с общинами ультраортодоксов, а я с остальным населением планеты. Иногда я помогал ему в розысках строптивых девственниц, сбежавших от жениха перед самой свадьбой. Иногда он помогал мне найти капиталы отмытый через канал Бнейбрак, Антверпен, Бруклин. Мы познакомились лет 15 назад, когда вместе выслеживали одну парочку. Он выступал со стороны мужа, я со стороны жены. Подобное встречается не так редко, как кажется. Когда один супруг начинает подозревать второго и даже обращается к частному детективу, в его поведении что-то меняется. Он становится скрытным, С общего счета начинают исчезать деньги, он ведет в прихожей какие-то странные телефонные беседы. Зачастую это приводит к тому, что тот, за кем следят, решает в свою очередь организовать слежку. У частных детективов считается делом чести первым заметить, что в игру включился собрат по профессии. В нашем случае первым меня раскусил крайник. Я сидел в белом махровом халате на веранде отеля «Морской обзор» в Рошпине и наблюдал за парочкой в джакузи, которая явно не получала удовольствия от общества друг друга. Откуда ни возьмись, рядом со мной возник странный тип в черном костюме со здоровенной кипой на голове и спросил, не желаю ли я сделать пожертвование в пользу ешивы, то есть религиозной школы, из ЦФАТа. Я уже хотел было встать и пойти к администратору, пожаловаться, что в отель пускают всяких попрошаек. Но тут он вдруг рассмеялся и указал мне на плещущуюся парочку. «Вы только посмотрите на них. Они пока не изменяют друг другу, но, готов поспорить, через год разведутся». Разумеется, будущее доказало его правоту. Пара, за которой мы наблюдали, не давала ни малейшего повода заподозрить одного из них в супружеской измене. Просто они оба искали способ вырваться из несчастливого брака. Хорошего в этой истории было только то, что мы за их счет прожили три дня в прекрасном отеле, и все это время вели разговоры за жизнь. Как всякий закоренелый атеист, я боялся, что он начнет склонять меня к религии, но крайник развеял мои страхи, пренебрежительно бросив. Да кому ты нужен? Из-за тебя образовательный уровень нашей ешивы упадет ниже Плинтуса. Кроме того, ему и своих проблем хватало. Йосеф Крайник был сыном и внуком известных в Бнейбраке канторов. В их кругу это означало, что его будущее предопределено, тем более что он, по мнению своих наставников, обладал самым красивым тенором из всех, что когда-либо звучали в стенах синагог гурских хасидов. Когда он закончил обучение у собственного отца его послали учиться пению в Тель-Авив. Я представил его себе. Худенький мальчик с нотной тетрадью в руках едет в автобусе, стараясь не смотреть на теснящихся вокруг загорелых девушек. Ни в одну девушку крайник не влюбился, зато влюбился в оперу. «Моцарт», — говорил он мне на веранде отеля в Рошпине, — «всегда останется Моцартом». Его глаза наполнились слезами. «Это... «Чистая гениальность, неспосланная Богом на землю». Об опере я не имел ни малейшего представления, но поверил ему на слово. Незадолго до того, как ему исполнилось 23 года, он уже был отцом троих детей и восходящей звездой в синагогальном пении. Крайника пригласили в Бруклин спеть на еврейский Новый год в синагоге Браунсвилла. На второй день праздника — Он прочел в газете, что в «Метрополитен-опере» дают премьеру с Хасе Карреросом. Он не смог удержаться. Вечером потихоньку ускользнул от своих, приехал в театр и в темноте прошел в зал, заложив за уши пейсы, чтобы не быть узнанным. Как зачарованный он смотрел на сцену, по которой двигались ярко одетые персонажи, пока Каррерос, напрягая связки, услаждал его слух звуками своего божественного голоса. И тогда, признался он мне, я понял одну вещь. Плечи у него задрожали под черным пиджаком, который вдруг показался слишком для него просторным. Я понял, что я ничем ему не уступаю. Я никогда никому этого не говорил, но это правда. У меня не было его опыта, но голос у меня не хуже. И музыку я чувствую так же хорошо, как он. Я знаю, почему Моцарт поставил ту или иную ноту именно в этом месте, как будто он написал эту оперу специально для меня. Короче говоря, я понял, что мог бы быть там, на месте Каррероса. Мы долго молчали, а потом я спросил: "И правда?" "Почему бы нет? Потому что я родился в семье ультраортодоксов", тихо ответил он. Для нас, таких как я, нет особого выбора. В 17 лет мы все начинаем задавать себе вопросы, но это не настоящий бунт, так, гормоны играют. Потом у тебя появляется столько дел, что ты вообще перестаешь об этом думать. Ты даже не отдаешь себе отчет в том, что стал истово верующим. Ты же не спрашиваешь себя, почему ты мужчина, или почему ты любишь картошку. Бог послал мне это испытание. Он одарил меня талантом, чтобы поставить перед выбором. И крайник сделал свой выбор. Вернувшись домой, он объявил ошеломленной семье, что больше не будет петь. Никогда. Год он провел в Ешиве за книгами. После чего Рабби, высоко ценивший его рассудительность, но не слишком одобрявший его усердие, граничившее с помешательством, отправил его на розыски казначея одной из ешив, который сбежал, прихватив 200 тысяч долларов пожертвований. Через две недели крайник его поймал. Так он стал частным детективом. В этом смысле он не был исключением. Особенность нашей профессии в том, что она сама тебя находит, а не ты ее. Но в отличие от всех нас, светских детективов, он обладал огромным преимуществом. Внутри общины у него практически не было конкурентов. Крайник, как всегда, обрадовался моему звонку, хотя слегка насторожился. «Во что ты собираешься впутать меня на этот раз?» «Крайник, на этот раз дело идет о жизни и смерти». «Когда неверующий начинает рассуждать о жизни и смерти, жди неприятностей». «Мне надо, чтобы ты нашел мне человека в похоронном бюро Хевра Кадиша». Желательно на кладбище Яркон. Что он должен уметь брать взятки? Я вкратце пересказал ему всю историю. Он немного помолчал, а потом вздохнул. Крайник специалист, по вздохам. У него их целый репертуар. Найду кого-нибудь. Дай мне пару часов. С Божьей помощью или без. Раввины знают талмут. Летчики умеют водить самолеты. Найти могильщика, который умеет брать деньги в конверте, не так уж трудно. В каждом расследовании наступает такой этап, когда ты делаешь другим одолжение, но и у тебя копятся долги. Перед патологоанатомом Гиснером, криминологом Гастоном, частным детективом и ультраортодоксом Крайником. Сыщик всегда работает с людьми, которые знают других людей. С годами ты выстраиваешь целую сеть отношений с теми из них, чья жизнь достаточно тесно переплелась с твоей, чтобы ты мог попросить об услуге. Это не совсем дружеские связи, но это чертовски их напоминает. Сорок минут спустя я уже сидел за рулем. Я ехал как водитель бензовоза с открытыми окнами и включенным на полную мощность кондиционером. Тель-Авив, как любой большой город, Просыпается мгновенно, заполняя улицы людьми и выхлопами автомобилей. Я ненадолго остановился возле Ар-кафе на бульваре Ротшильда и после краткого колебания взял на вынос ржаной сэндвич с брынзой и болгарским перцем, который проглотил на двух красных светофорах, посадив на колено красивое пятнышко майонеза. Офис женской ассоциации взаимопомощи располагался в двухэтажном здании на улице Бреннер первый этаж которого недавно отремонтировали и побелили, а второй так и оставили в грязи и копоте. Я нажал на кнопку дверного звонка, и через секунду дверь мне открыла энергичная светловолосая женщина за 40 в ярко-красных укороченных брючках. Есть очень немного женщин, чьи щиколотки могут позволить себе щеголять в таких брюках. Она не относилась к их числу. «Вы Ширман?» «Ханна?» «Я разговариваю по телефону, дорогуша. Проходите». Я прошел за ней в захламленный кабинет. Она сунула мне в руку брошюру своей ассоциации, озаглавленную «Ты не одна» и вернулась к телефонному разговору с какой-то женщиной, которую тоже через слово называла «дорогушей». Потратив семь минут на изучение брошюры, я понял, что Ханна Меркман, собственно, и есть женская ассоциация взаимопомощи. Она основала ее в середине 80-х, чтобы помочь таким же, как она, матерям-одиночкам в борьбе против государственного аппарата, если верить брошюре, религиозно-шовинистического, управляемого мужчинами в интересах мужчин и по мужским правилам. Отдельная страница посвящалась объяснению преимуществ гражданского суда над судом раввината в том, что касалось получения алиментов. Дальше шли советы и рекомендации от различных групп поддержки и адвокатов, специализирующихся на семейном праве. На задней обложке красовалась ее фотография с сыном, мрачного вида пареньком, который выглядел так, будто в кадр его затащили силком. Ханна Меркман закончила разговор обещанием перезвонить собеседнице вечером и, не дав себе труда перевести дыхание, повернулась ко мне. «Итак, дорогуша, чем я могу вам помочь?» Я достал листовку, полученную от Марины Веславской, и положил перед ней на стол. Она взяла ее двумя пальцами. «Это ваше?» «Да, но я не могу точно сказать, к какому времени она относится. В год я печатаю и раздаю больше пяти тысяч таких листовок. Почему вас это интересует?» «У вас есть адреса рассылки?» «Э, нет, так дело не пойдет». Если вам нужны ответы, я должна знать, почему вы задаете мне эти вопросы. Я обратил внимание, что слово ⁇ дорогуша ⁇ из-за юричи испарилось. Я полагаю, что некто воспользовался вашими списками в преступных целях. Целях какого рода? Это имеет значение? У меня было несколько случаев, когда отцы пытались разыскать своих детей, чтобы отобрать их у матери. Я отказываюсь им помогать. Даже если суд постановил, что ребенок должен остаться с отцом, она решила, что раскрыла меня. Я не стал ее разубеждать. Суды могут ошибаться. А вы нет. В мире достаточно мест, где помогают отцам. Я на стороне матерей. И не важно, правы они или нет. Она улыбнулась, явно получая удовольствие от спора. «Позвольте мне тоже задать вам вопрос». Чтобы вы почувствовали, когда узнали, что женщина стала боевым летчиком. Не вижу в этом проблемы. А слесарем-водопроводчиком? Как-то не думал об этом. В свою очередь улыбнулся я. Представьте себе, вы вызываете слесаря, чтобы починить канализационную трубу, а к вам вдруг приходит 25-летняя девушка. Что вы сделаете? Вызову слесаря. Именно это я и имею в виду. У каждого из нас свои предрассудки. Вопрос только в том, насколько они глубоки. По мне нельзя судить обо всех. Лично я считаю, что женщины нужны только для секса и чтобы еду готовили. Она не оценила моей тонкой шутки. Если вы хотите получить от меня информацию, вам придется рассказать мне, как вы намерены ее использовать. У меня есть список из шести матерей. Мне необходимо знать, фигурируют ли они в вашей рассылке. А если да? Больше ничего. Они что-то натворили? Нет, они жертвы. Изнасилование? Похищение. Не может быть. Если бы кто-то похитил шесть моих матерей, я бы об этом знала. Никто не похищал матерей. Она удивленно подняла брови. Если вы кому-нибудь об этом расскажете... «Жизнью, клянусь, я выдвину против вас обвинения в соучастии в убийстве. От шести до восьми лет, даже с учетом досрочного освобождения, за хорошее поведение. Вы мне угрожаете?» «Да». «Я вас поняла». «Похитили их дочерей». В первое мгновение она решила, что я снова шучу. Но, взглянув внимательнее мне в лицо, передумала и начала что-то говорить. Впрочем, вскоре умолкла, И лишь потрясенно качала головой. Я достал свою папку и одну за другой выложил перед ней газетные вырезки. Через 10 минут она уже сидела с вытаращенными глазами и кулаками, сжатыми так крепко, что побелели костяшки пальцев. Почему никто об этом не знает? Это тянется уже 12 лет. Шесть похищений с интервалом в два года. За это время в стране многое произошло убийство Рабина. Пять избирательных кампаний, две интифады. Новости у нас не держатся дольше пары дней. У меня есть связи в прессе. Я могу сообщить журналистам ни в коем случае. Это может привести к тому, что убийства участятся. Как он выбирает своих жертв? С чего вы взяли, что это мужчина? Она наконец позволила своему отвращению к мужскому полу вырваться наружу. Проверьте статистику, господин Ширман. «Все гадости в этом мире — дело рук мужчин. От атомной бомбы до группового изнасилования. То есть вы мне поможете. Откуда он знает, где искать жертв?» «Именно поэтому я и спросил, есть ли у вас адреса рассылки. Когда до нее дошел смысл моих слов, она принялась так часто моргать, что я уж испугался, не хлопнется ли она в обморок». «Вы думаете, что он находит их через меня?» «Именно это я пришел проверить». Она повернулась на кресле к компьютеру и открыла файл с длинным списком имен, который сравнила с газетными вырезками, по-прежнему лежавшими перед ней на столе. Это заняло пять минут. Все они были там. Леви, Абикасис, Маром, Веславская и Агарь Гусман. «Нет только Аталии Айзнер», «Она была первой», — объяснил я. По-видимому, мысль продолжить начатое пришла к нему после первого преступления. Обычно серийные убийцы так и действуют. В первый раз ими движет неосознанное стремление. В дальнейшем они пытаются снова испытать те же ощущения и воспроизводят обстоятельства убийства до мельчайших деталей. Она сделала глубокий вдох, а потом принялась выталкивать воздух маленькими порциями, словно делала упражнения на релаксацию по методике тай-чи. Это не очень ей помогло. Эти женщины доверяли мне, полагались на меня. Откуда вы могли знать? А теперь у меня такое чувство, как будто я ему помогала. Под геологическими пластами эмоций своей очаровательной собеседницы я уловил нечто напоминающее удовольствие она прямо-таки наслаждалась своей причастностью к трагедии. Я хотел было разозлиться, но не смог. Это в человеческой природе. Все гнусности в человеческой природе. У вас есть поименный список? Да. Кто имеет к нему доступ? Кто угодно. При входе лежит стопка листков с именами и адресами женщин, присоединившихся к нашей ассоциации. Если хотите, можете взять себе один. Любой желающий может. Разве женщины не настаивают на защите своих персональных данных? А зачем? Они же не делают ничего плохого. Мы работаем по тому же принципу, что анонимные алкоголики. Только без анонимности. Одна из наших целей — побуждать женщин к общению, чтобы было кому позвонить и у кого попросить о помощи, если тебе плохо. Также мы регулярно собираем группы поддержки с открытым участием. Интересная идея. Какая именно? Что от мужей нужно избавляться, как от вредной привычки? У нас есть и отцы одиночки. Мы не делаем различий по половому признаку. А в группах поддержки есть мужчины? Больше нет. Поначалу я не возражала, но они чувствовали себя неловко, да и девочки при них стеснялись свободно высказываться. Есть шанс, что вы узнаете кого-нибудь из этих мужчин? Вряд ли. У вас здесь есть видеомагнитофон? Да. Это был старый зенит, присоединенный к телевизору с экраном в 12 дюймов. Я вставил в аппарат кассету с записью пожара в торговом центре Лода и дважды ее прокрутил. Мужчина в черном не кажется вам знакомым. Она изо всех сил напрягала память, но ее усилий не хватило. Не знаю, призналась она. Я принялся собирать свои вырезки, когда она резким, почти грубым движением накрыла их ладонью. Кто еще в курсе этого дела? Те, кому положено. А полиция? И полиция. Тогда что вы здесь делаете? Почему с вами не пришли человек пять полицейских? А у этой тетки, сказал я себе, котелок варит. Чтобы вас опросить, им потребовался бы ордер, а его не получить если не открыто отдельное дело. А вы? А я? Пришел просто поговорить. Она уставилась на меня и по некоторым размышлениям решила, что я ей определенно не нравлюсь. Если кто-то убивает детей матерей одиночек, они должны об этом знать. Есть небольшая вероятность, что одна из девочек до сих пор жива. И? Если эта история просочится в прессу, он ее убьет. Откуда вы знаете? А что вы сделали бы на его месте? Если он добыл все имена из моего списка, я обязана сообщить об этом остальным матерям. Нельзя сидеть сложа руки. А что вы скажете матери той девочки, которая еще жива? Что вы убили ее дочь потому, что не могли сидеть сложа руки? У меня есть обязательства перед этими женщинами. Я не могу скрывать от них такую информацию. «Обязательство», — подумал я. «Это кодовое слово для тех, кто лезет в чужие дела». «Дайте мне несколько дней». «Сколько?» «Три дня должно хватить». «А что потом?» «Или я его поймаю, или это будет уже неважно». Я уже был дома и допивал вторую чашку кофе, когда позвонил крайник. Насмешливый тон придавал его речи какой-то легкий акцент. «Не иностранный, нет» но его голос звучал с особой напевностью, характерной для религиозных евреев, привыкших повторять тексты трехтысячелетней давности. «Ширман, ты когда-нибудь слышал поговорку «без труда не вытянешь и рыбку из пруда»?» «Конечно». «Так вот, между нами это полная чушь». «Ты нашел то, что я просил?» «Приезжай к 12 на кладбище и спроси рабби Яакова Штейнберга. Скажешь ему, что ты от Рабби Царефа из Бнейбрака. Кто это, Рабби Цареф? Порядочный Равин. Я с ним уже говорил. А легенда? Найдешь ее на первых полосах сегодняшних газет. Тебя зовут Шлома Шарон. Ты строительный подрядчик из Ха Шарона. Твой сын, Рани Шарон, вчера разбился на мотоцикле в Индии. Похороны завтра. Ты хочешь купить место на кладбище рядом с его могилой. Для себя и для своей жены. А настоящий Рани Шарон? Его похоронит в Кибуце Маргалит. Об этом нигде не сообщается. Семья не хочет, чтобы на церемонии присутствовали посторонние люди. И что ответит мне Штейнберг? Что это государственное кладбище, и заранее купить здесь место нельзя. Тогда ты предложишь ему деньги. Сколько? Начни с трех тысяч долларов. Меньшую сумму он не станет и обсуждать. Но если сразу предложишь больше может что-то заподозрить. Они там в последнее время напуганы. Неудивительно. Только в 2000 году несколько работников трех разных кладбищ, включая раввинов, попались на взятках, которые вымогали ускорбящих семейств. Политики из религиозных партий, как всегда, попытались встать на защиту своих паршивых овец, но честные ультраортодоксы, такие как Крайник, увидели в этом личное оскорбление.